Глава 19. Хозяин теней. Ржавые ключи один из самых старых пабов в Лондоне, овеянный легендами. Большие вытянутые окна, разделённые на квадратные ячейки с разноцветными стёклами. Над входом висела вывеска с названием и связкой рыжего цвета ключей. Можно было не сомневаться, что их было ровно 12. По число основателей паба, которые здесь когда-то заключили мирный договор, разделив сферы влияния в британском королевстве. В народе говорили, что король правит в Букингемском дворце, но истинные правители Англии заседают в ржавых ключах. Я уже был в этом месте во время охоты на медведя оборотня. Мы остановились напротив паба, я первым вышел из машины. За мной показался Уэллс. Верта крыло остался за рулём, только стекло опустило и выглянула смотреться. Мальчишки-газетчики торговали свежими выпусками, выкрикивали громкие заголовки. Человек-невидимка ограбил банк! Невидимый грабитель банков! Человек-невидимка совершает новое преступление! Человек-невидимка снова в деле! Всё-таки газетчики пронюхали про ограбление. Не удивлюсь, если информацию им слили прямо из Скотланд-ярда. Если один невидимка способен навести столько шороха на граждан, то страшно представить, какие мужецам скуёт улицы Лондона, когда профессор введёт в город своих воспитанников, задумчиво произнёс Уэллс. Я даже рассуждать об этом не хочу. Мы не можем этого допустить. Простые люди не должны пострадать за то, что политики не могут договориться, но однако всегда страдают. Очень некорректное замечание, друг мой. Простые люди, как течение реки, если направление будет искусственно изменено, то они поплывут в ту сторону, куда им прикажут. Но если напор будет сильным, то они могут оказать сопротивление и переломать всё на своём пути. Очень не хочется видеть войну на улицах, которая может начаться с воспитанниками профессора. Я всегда говорил, что мир должен прийти к космополису естественным, хотя и управляемым нами путём, но не путём большой крови и уничтожения прежних обитателей этого мира. Это неприемлемо. Уэлс осмотрелся по сторонам, проверяя движение на дороге и перешёл улицу. Машин было мало, он никому не мешал, и никто не угрожал ему наездом. Но я подумал, как в будущем будет тяжело переходить улицу, когда количество машин увеличится в десятки, а то и в сотни раз. Вероятно, властям города Придётся выделять отдельные территории для передвижения транспорта и отдельные улицы для движения пешеходов, так чтобы они друг другу не мешали. Иначе количество погибших на дороге будет чудовищно огромным. Глупо расстаться с жизнью под колёсами спешащего по делам автомобиля. В особенности глупо, если пешеход будет важным для общества человеком, а водитель простой деревенщины. Приехавший в город продать на рынке сыр собственного приготовления, и тут я понял, как чудовищно звучат мои слова. Ведь так рассуждая, я недалеко ушёл от профессора Маро, который также считает, что жизнь homo sapiens не стоит ничего по сравнению с жизнью homo novusа. Я решил, что не буду сейчас забивать голову этими парадоксами. А подумаю об этом в свободное время. Я перешёл дорогу. Пап, ржавые ключи мало чем отличался от сотни своих собратьев по всему Лондону. При входе нас встретила деревянная стойка, за которой сидел скучающий громила в клетчатом сюртуке. Опытным взглядом он оценил степень нашей опасности и платёжеспособности и тут же сделал вывод, через какой промежуток времени нас надлежит выставить на улицу. Деревянные тёмные столы и стулья с высокими спинками. Со стен свисали картины, изображающие сцены из средневековой жизни: рыцари и монахи сидели и распивали пиво. Дубовые бочки Старые тележные колеса и мешки из-под хмеля украшали интерьер помещения. Герберт уверенно подошел к барной стойке, оседлал табурет, положил руки на деревянную столешницу, отполированную тысячами локтей предыдущих посетителей, и потребовал. «Две кружки Нью-Касслского портера!» Бармен... Высокий худой мужчина с чёрными усами в белой рубахе и чёрной жилетке тут же засуетился. Через пару минут перед нами стояли пивные кружки, заполненные чёрным непрозрачным напитком с густой пенной шапкой. Я отхлебнул пиво. Интересно, как Уэлс собирается достучаться до хозяев теней? Они же не ждут здесь посетителей. которые приходят со своими проблемами и трудностями, чтобы в приёмной одного из хозяев излить их в надежде на скорейшее разрешение за малую плату. Скажи, дорогуша, как я могу встретиться с Джулиусом Колпиарь? спросил Уэлс. Ожидаемо бармен ответил, не смутившись. Не знаю, о ком вы говорите. Это один из посетителей? А если так, Уэллс достал из кармана пиджака большую щербатую монету, положил её на барную стойку и пальцем подвинул к бармену. Я бросил взгляд на монету. Я никогда такой не видел. Серебряная, с портретом в профиль мужчины в лавровом венке и полустёршейся надписью. Минуту подождите, сказал бармен и скрылся в служебном помещении. Уэллс убрал палец с монеты. Заметив мой вопросительный взгляд, он пояснил: "Эту серебряная монета времён Оливера Кромвеля в полкроны, опознавательный знак просителя. Теперь они знают, что пришёл человек, посвящённый, а не простак со стороны". Из служебного помещения появился бармен, который тут же вернулся к протирке мытых пивных кружек. Вслед за ним Показался мужчина в добротном шерстяном костюме, окинул взглядом Уэлса и меня и сказал: "Следуйте за мной". Он откинул часть барной стойки, освобождая проход, и мы вошли в "Свитая святых" бармена, но не стали там задерживаться. Проводник открыл перед нами дверь, и мы оказались на служебной территории. Здесь находилась скрытая от посторонних взглядов тайная часть паба. Где деловые люди могли обсудить вопросы так, чтобы случайный выпивоха не мог им помешать. В этот час на тайной стороне посетителей не было. Пустовало пять столов, а больше для переговоров и не нужно было. Помещение выглядело заброшенным, но я понимал, что это только видимость. В случае облавы владелец паба скажет, что в помещении собирается проводить ремонт, поэтому оно пока пусто. А даже если здесь и обнаружат парочку пьющих человек, то можно заявить, что это личные гости хозяина. Они очень не любят посторонних и пьяные безудержные веселья, которыми так славятся английские пабы. Ждите здесь. Через пару минут к вам выйдут, сказал проводник и указал на один из столиков. Я сел первым. Уэллс сел рядом и задумчиво произнёс: Жаль, кружки на стойке оставили. Лучше нам быть поосторожнее. Не нравится мне это место. Всё утро до отъезда в ржавые ключи мы провели над какими-то чертежами и расчётами. Из тех фрагментов, что мне удалось увидеть, я сделал вывод, что Герберт возобновил работу над одним из самых долгоиграющих своих изобретений. Он назвал это устройство машина времени. «Раньше мне никогда не доводилось видеть чертежи этой машины. Но я много раз слышал от Герберта, что он ведет работу над этим изобретением, в процессе которой он сделал много других открытий. Одно из них — ускоритель темпа жизни. Герберт никуда не выходил без этой маленькой машинки. Уэллс всегда говорил, что машина времени — одно из самых главных его изобретений». Поэтому он не стремился форсировать события и доводить дело до конца путём стремительных мозговых штурмов, потому что изобретения подобного рода прославляют его изобретателей, но в то же время сковывают рамками высокого уровня. После этого каждая новая разработка сравнивается с высоким эталоном и может быть отвергнута в связи с недостаточной сложностью и важностью. Но мне казалось, что Герберту так нравилась идея путешествий во времени, что он старательно наслаждается каждой минутой, потраченной на изобретение машины времени. Но сегодня что-то изменилось. Уэлс приступил к работе с удвоенной энергией. Теперь, когда я во всём помогал ему, он не включал ускоритель темпа жизни, но я видел, как велико было у него искушение сделать это. Что-то подталкивало его вперёд, заставляло действовать с утроенной силой, будто он боялся опоздать, упустить что-то важное. Так работают люди, когда знают, что у них осталось мало времени, потому что червь неизлечимой болезни поедает их тело. И я даже начал подозревать, что Герберт Болин, но ни о чём не говорит мне, воспользовавшись свободной минутой, Я отлучился под предлогом посещения уборной, на деле же, чтобы поговорить со Штраусом. Я поинтересовался у него, не обращался ли Герберт в последнее время к врачам, не было ли у него каких-то жалоб на здоровье. Штраус сказал, что жалоб не было и никому он не обращался. Что же касается здоровья, то хозяин здоров, как никогда. И его настроение всё так же колеблется от дикого творческого взрыва до ненависти ко всему окружающему миру в течение одних суток. Так что не о чем волноваться. Значит, возвращение Уэлса к машине времени связано не с внутренними, а с внешними проблемами. Хлопнула дверь, и в зал вошёл молодой, беззусый человек в чёрном костюме. Он подошёл к нашему столу, и сел напротив Уэллса. Вы постучали кромвилем по дереву. Я готов вас слушать, сказал он. Что-то вы не похожи на Джулио Скалпиари. Мне довелось с ним общаться лично, так что меня вы не проведёте, усмехнулся Уэллс. Нет, конечно. Я не господин Скалпиари. Меня зовут Роберт Блэкфуд. Я личный помощник Джулио По какому вопросу вы хотели с ним встретиться? Его сейчас нет в Лондоне, он в деловой командировке. Но я уполномочен решать вопросы в его отсутствие. Я слышал о вас, Блэквуд. Раз у меня нет другого варианта, я изложу свои соображения вам. Надеюсь, что это будет так же результативно, как и в случае с хозяином теней лично. Можете не сомневаться. "Эй, Джек, принеси господам выпить", обратился он к господину, который привёл нас сюда, а теперь стоял за спиной у Блэкфута. Джек кивнул и исчез за дверью, а через минуту наши надпитые кружки с пивом уже стояли перед нами на столе. Чёрт то вскрега. Он мог бы принести свежее пиво, но зажался и принёс ранее заказанное. Я взял кружку, Всё-таки Ньюкаслский порт это замечательно вкусный напиток. Жаль, что его приходится пить не во время отдыха, а на переговорах, за которым последуют новые дела, суета суета. Быть может, вы слышали о том, о чём трубят на каждом углу газетчики? спросил Уэллс. Вы говорите о человеке-невидимке, который ограбил лондонский банк? Об этом трудно не услышать. Главная городская сенсация. Но я пока не понимаю, какое это имеет к нам отношение, равнодушно ответил Блэквуд. Человек-невидимка это бывший инспектор полиции Чарльз Стросс. Некоторое время назад с ним что-то произошло, и он пропал без вести. Теперь же появился в виде грабителя банков. Нам нужно установить его местонахождение. и задержать, пока в городе не случилась непоправимая беда. Сами видите, как нагнетается истерия газетами. Какое волнение очередное преступление человека-невидимки вызывает у горожан. Всё равно я пока не понимаю, какое отношение это имеет к нам. Холодно возразил Блэкфуд. Я сделал глоток пива. Интересно было наблюдать, как Уэллс завлекает в свои сети опытного криминального паука. «Самое, что ни на есть, прямое. Если вы сейчас не поможете нам, и мы оперативно не поймаем с троса, то полиция начнет действовать своими методами. Они перевернут этот город с ног на голову, они закроют все ваши притоны». подорвут всю вашу торговлю, разорвут все ваши деловые цепочки. Всего какая-то неделя, и ваш бизнес понесёт колоссальные убытки, которых вы можете избежать, если поможете мне с поимкой Чарльза Стросса. Блэкфуд задумался. Он закрыл глаза и замер. Только нервное постукивание указательного пальца по столу показывало, что он ещё жив. Вас направила к нам полиция? наконец спросил он и открыл глаза. Нет, это наша частная инициатива. Поскольку Чарльз Строс стал невидимкой посредством моего изобретения, я хочу убрать эту досадную неприятность с улиц, а также выяснить Почему почтенный инспектор вдруг стал преступником? Нет ли тут каких-то побочных явлений моего изобретения? К тому же, я давно сотрудничаю с Джулио Скольпиари. Мне доводилось оказывать ему ряд услуг. Он помогает мне с изготовлением необходимого для моих исследований оборудования. Если мы и раньше могли быть полезными друг другу, я не вижу причин для остановки сотрудничества. Я слышал их разговор с нескрываемым интересом. Ведь ещё со времён моей работы в компании Эдисона я был лично знаком с Джулио Скольпиаре. Он помогал нам с оборудованием, но я и представить себе не мог, что он один из хозяев теней. Блэкфуд прекратил отстукивать пальцем по столу. Он замер, разглядывая Уэллса, точно решался на что-то. Наконец сказал: Мы напряжом всю свою паучью сеть и найдём вам Чарльза Стросса. Не позднее завтрашнего утра точный адрес его логова будет доставлен вам курьером на Бромли-стрит. Блэкфуд показывал Уэлсу свою информированность. В этом звучало и признание предыдущих заслуг. Хозяева тени знают всё о серьёзном человеке, который является важным для их империи, и скрытая угроза. В случае, если что-то пойдёт не так, они знали, куда обратиться с выставлением претензий. Буду вам примного благодарен, ответил Уэллс. Но только никакой полиции. Мы поможем вам с поимкой Стросса, а после этого вы вольны делать с ним что хотите, выставил своё условие Блэкфуд. Принимается. Но учтите, что действовать надо быстро. Пока Строс не натворил новых дел, Уэллс словно прозревал будущее. Вечером этого дня человек невидимо нанёс свой новый удар, который вызвал ошеломительную волну возмущений у горожан. Они стали даже требовать отставки руководства Скотланд-ярда, которое, по мнению жителей города, позволяло себе преступную бездеятельность. Ситуация накалялась до предела. Оставалось несколько шагов до вооружённого бунта. И ведь ничего страшного человек невидимка не совершил. Он всего лишь забрался в публичный дом на Такл-стрит и устроил там погром. Напуганные посетители и сотрудницы увеселительного заведения выскочили из дома как были, в одной рабочей одежде, то есть голыми, и разбежались по соседним кварталам, возмущая спокойствие простых обывателей. Договариваясь с Блэкфутом, мы ни о чём таком не могли знать. Разве ж то Уэллс не воспользовался втайне от меня машиной времени и не прочитал завтрашние газетные заголовки? Заручившись поддержкой хозяина теней, мы покинули Ржавые ключи, не заплатив за выпитый портёр и ломоновое пение. Бармен очень хотел взять с нас плату, но Блэкфут запретил. Весь оставшийся день мы просидели за работой над машиной времени. Вечером я с чувством величайшего облегчения отправился домой, мечтая о чашке горячего молока. Я и представить не мог, что в эту ночь мне так же не удастся выспаться.